Нет смысла подробно описывать эти общеизвестные вещи. Упоминая их, я просто хочу представить доказательство, что в прошлом врачевание души учитывало те же основы человеческой жизни, что и современная психотерапия. Но религия решает проблему родительских образов иным способом. Она не задается целью разрушить или растворить их, вовсе нет. Она признает, что они суть такие порождения жизни, уничтожить которые нельзя, Или же невозможно? Религия преобразует их, оставляя в рамках строго-традиционного патриархального порядка, который держится на живой связи не просто десятилетия, а века. Она поддерживает и оберегает не только душу ребенка, но и детскую душу человечества, бесчисленные следы, которые доказывают свою жизнеспособность. Тем самым религия защищает нас от одной из опаснейших психических угроз, а именно утраты корней вредоносный и для цивилизованного, и для первобытного человека. Вероятно, без разрыва традиций иногда и не обойтись, но он всегда сопряжен с утратой и угрозой. Причем угрожает он душе, потому что жизнь инстинктов — наиболее консервативный элемент человека, выражается именно в языке древних обычаев и традиций, укорененных в инстинктах наиболее глубоко. За утратой традиций следует отщепление разума от инстинктов, Тогда разум остается без корней, а инстинкт, лишенный средств самовыражения, проваливается в в бессознательное. Затем он пополняет собой энергию бессознательного, которая в свою очередь начинает притекать в действующие сознательные содержания, приводя сознательный разум, лишенный корней, в опасное состояние. Эта тайная раздирающая сила вызывает невоздержанность сознательного разума и так формируется завышенная самооценка или же комплекс неполноценности, чем нарушается равновесие, что без труда влечет за собой повреждение психики. Обращаясь к прошлому нашей европейской цивилизации, отделенному от нас тысячелетием или более, мы видим, что патриархальный порядок, заключающийся в признании родительских образов, издавна лежал и до сих пор лежит в основе европейского идеала воспитания и заботы о душе. Таким образом, независимо от сознательной установки конкретного человека, его душа остается патриархально или иерархически ориентированной, и поэтому он инстинктивно цепляется за такой порядок или же, не найдя, бессознательно добивается его. Если, не учитывая этот факт, мы попытаемся ослабить родительское и магу, и детское, психическое, то заведомо не добьемся никакого эффекта.